Сухими уже тронутыми безумием глазами Вглядываясь в фиолетовый отблеск ракет И никто не окликнул ее и не остановил Потому что шла она по участку Уже оставленному нашими Уже взорванному немецкими саперами И вздыбленному многодневной бомбежкой Она миновала трехарочные ворота И взошла на мост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 Уж очень страшен был этот черный от голода и бессонницы заросший лейтенант в изотранной окровавленной гимнастерке. Только раз старшина негромко вмешался. Убери все. Сухарь ему и кипятку в стакан. Это когда сердобольная тетя Христия выволокла на дощатый стол все, что берегла на черный день.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 Убирай, Яновна! Нельзя вам, товарищ лейтенант, помрете. Теперь понемногу надо. Живот надо заново приучать. Плужников сдержался, проглотил судорожный ком, увидел круглые полные слез глаза, миры, попробовал улыбнуться, понял, что улыбаться разучился. И отвернулся. Еще до вылазки к своим, как только стемнело, он вместе с молоденьким, испуганно молчаливым бойцом Васей Волковым осторожно выполз из щели, долго лежал, вслушиваясь в далекую стрельбу, ловил звуки шагов, разговор, лязг оружия. Но здесь было тихо. За мной. И не спеши.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 Прорыв следовало обеспечить неожиданной для противника огневой мощью. Все перенести к своим за раз было не под силу, и Плужников рассчитывал вернуться в эту же ночь, поэтому он и сказал женщинам, что вернется. Но чем ближе подступало время вылазки, тем все больше Плужников начинал нервничать. Оставалось решить еще один вопрос —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 Он плохо понимал, за что сердится этот грязный, оборванный, худой командир, но твердо был убежден, что отныне именно этот командир отвечает за его волкова жизнь. Он старательно исполнил все, что было приказано. Тихо выбрался наверх, послушал, огляделся, никого не обнаружил,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 где у сержанта оставалось три диска к дегтярю. И в этот момент в развалинах ярко вспыхнуло белое пламя. Донесся грохот, и вслед за ним короткие и сухие автоматные очереди. «Подорвали!» — крикнул Плужников. «Немцы стену подорвали!» На голос ударил пулемет.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 «Если ты уцелел, значит, кто-то погиб за тебя». Но он открывал этот закон неотвлеченно, не путем умозаключений. Он открывал его на собственном опыте. И для него это был не вопрос совести, а вопрос жизни. Тронулся лейтенантик.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 Сам в него не верил, сам понимал, что ослаб лейтенант не телом, осломлен, и как тут быть, не знал. И только Мира знала, что ей делать. Ей надо было, необходимо было вернуть к жизни этого человека, заставить его говорить, действовать, улыбаться.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 «Вон чего ты искала!» — вздохнула тетя Христия. «Ах, девка, девка, не ко времени сердечко твое вздрогнуло! Сердцу, как говорится, не прикажешь!» «А только зря!» — сказал Степан Матвеевич. «Ему бы забыть все впору, и так слишком много помнит!» «Рубаха лишняя не помешает», — сказал Федорчук. «Ну неси, чего стоишь. Может, улыбнется, хотя и сомневаюсь». Плужников не улыбнулся. Неторопливо осмотрел все, что перед отъездом уложила мать, белье, пару летнего обмундирования, фотографии, закрыл кривую продавленную крышку. «Это ваши вещи». «Ваши?» — тихо сказала Мира. «Я помню». И отвернулся к стене. «Все», — вздохнул Федорчук. «Теперь уж точно все. Кончился паренек». И выругался длинный и забористо. И никто его не одернул. «Ну что, старшина, делать будем? Решать надо?» «В этой могиле лежать? Или в другой какой?» «Чего решать?» — неуверенно сказала тетя Христия. «Решено уж, дождемся». «Чего?» — закричал Федорчук. «Чего дождемся-то? Смерти, зимы, немцев? Чего?» — спрашиваю. «Красной армии дождемся», — сказала Мира. «Красной!»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 и теперь терпеливо ждал, когда все заснут. Он научился ждать, когда все стихло, когда захрапел старшина, а из трех плошек две погасли на ночь. Плужников поднялся, долго сидел, прислушиваясь к дыханию спящих и ожидая, когда перестанет кружиться голова потом сунул в карман пистолет, бесшумно прошел к полке, где лежали заготовленные старшиной факелы, взял один и, не зажигая, ощупью направился к лазу, что вел в подземные коридоры. Он плохо знал их и без света не надеялся выбраться. Он ничем не брякнул, не скрипнул,